Гамгор разинул было рот, собираясь возразить, но Грон так боднул его взглядом, что капитан промолчал. Комендор, подойдя к борт, ухватился за канат и скользнул в лодку. Прыгая на волнах, она ходка пошла к берегу. Грон разглядел на берегу несколько десятков вытянутых овальных пятен, большинство из которых были остатками унирем, но несколько явно относилось к другим кораблям. Лодка кнулась присыпанный пеплом песок берега.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 Грон перевел дух и окинул взглядом крепостной двор. Кое-где были видны следы пожара, а от обширной конюшни в дальнем углу двора остались только обгоревшие бревенчатые стены. Грон сумрачно покачал головой и спросил не в попад. коней успели вывести я скривился. «Не всех». Грон вздохнул и двинулся к лесенке, ведущей вниз со стены. «Дай сигнал на корабли. Три зеро и пошли. Расскажешь, кто надрал вам зад».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 И комор глубоко вздохнул и заговорил. Я требую наказания полковника Яга. Всю зиму он влезал в те дела, в которых ничего не смыслит, а после отхода из кадры всё взял в свои руки, и то, что мы понесли такие потери, лежит на его совести. Он перевёл дух и продолжил. Когда ситакси ворвались в гавань, он запретил открывать стрельбу из катапульт, заявив, что мы можем повредить свои собственные корабли.